— Где это слышал? — спросил меня отец. — На водах? — произнес я. — Действительно, это была правда. Наш драгоценный император Грацан окружил себя скифскими телохранителями, одетыми в звериные шкуры, и до того восхищался ими, что стал носить их одежду. Подумайте, это время-то так же плохо было бы, если бы мой собственный отец раскрасил себя синей краской. «Что за важность платья?» — заметил отец. «Платье еще не велика беда. Все это началось раньше вашего времени и раньше моего. Рим забыл своих богов и должен понести наказание. Великая война с раскрашенным народом началась в год уничтожения храмов наших богов. Мы победили раскрашенный народ в тот год, когда храмы были снова возведены». Вернемся еще дальше назад. Тут он вспомнил время Диоклетиана, и если верить ему, следовало бы думать, что сам Вечный Рим был на краю разрушения только потому, что некоторые люди приобрели широкие взгляды. Я ничего об этом не знал, а Глая не учила нас истории нашей страны. Ее ум занимали только древние греки. — У Рима нет надежды, — в заключение произнес отец. Он позабыл своих богов. Но если боги простят нас, живущих здесь, мы, может быть, спасем Британию. С этой целью мы должны сдерживать раскрашенный народ. Вот потому-то я, как отец, говорю тебе, Парнезий, что раз твое сердце склоняется к военной службе, твое место с мужчинами на стене, а не с женщинами в городах. — На какой стене? — в один голос спросили Дэн и Уна. Отец говорил о стене, которую мы называем стеною Адриана. Позже я расскажу вам о ней. В очень отдаленные времена она была построена поперек Северной Британии, чтобы удерживать раскрашенный народ, который вы называете племенем пиктов. Отец принимал участие в Великой Пиктской войне, в борьбе, продолжавшейся больше 20 лет, и знал, что значит «биться». Один из наших великих полководцев Феодосии преследовал этих мелких зверенышей далеко, на севере, это было еще до моего рождения. На век Тисия мы, понятно, не думали о них. Но когда мой отец высказал все, о чем я передал вам, я поцеловал его руку и приготовился последовать его приказаниям. Мы, римляне, рожденные в Британии, умели почитать наших родителей». «Если б я поцеловал папе руку, он рассмеялся бы», — сказал Дэн. «Обычаи меняются. Однако если человек не повинуется своему отцу, боги помнят его проступок. Может быть, вполне уверен в этом». После нашего разговора, видя, что мои намерения серьезны, отец послал меня к Лаузентум, где я мог изучить обязанности пехотинца в бараке, полном чужестранцев. Это была немытая мытая, не чернь, скопище варваров. Для того, чтобы составить из них что-либо вроде стройных рядов, их приходилось бить палкой в грудь, о щитом — лицо. Когда я научился своему делу, инструктор дал мне горсть. Что за горсть это была? галов и иберийцев, поручив мне отполировать этих неучей, такой мере, чтобы их можно было отослать на север. Я старался изо всех сил. Раз ночью загорелась пригородная вилла, и раньше, чем явились другие войска, мои люди уже работали. Я заметил стоявшего на дороге и опиравшегося на палку человека со спокойным лицом. Он наблюдал, как мы передавали из рук в руки ведра полной воды, зачерпнутые из пруда, и, наконец, спросил меня, «Кто ты?» — Подготовляющийся, ожидаю назначения, — ответил я, не зная, кто говорит со мной. — Уроженец Британии, — продолжал он расспрашивать. — Да, если вы уроженец Испании, — ответил я, — и точно говоря. Он ржал, как иберийский мул. — А как зовут тебя дома? — со смехом спросил незнакомец. — Зависит от обстоятельств, — ответил я. — Иногда одним именем, иногда другим. Но в данную минуту я занят. До тех пор, пока мы не спасли фамильных богов, это было порядочное семейство, он больше не сказал ни слова, но, наконец, проворчал «Слушай, юноша, то с одним, то с другим именем, в будущем называйся Центурионом седьмой когорты тридцатого легиона Ульпиа Виктрис. Это поможет мне запомнить тебя. Твой отец и еще другие люди — называют меня Максимом. Он бросил мне отполированную палку, на которой опирался, и ушел. Я до того был поражен, что едва не свалился на землю. — Кто же это был? — спросил Дэн. — Кто? — Сам Максим, наш великий полководец, главный генерал Британии, который во время Пиктской войны служил правой рукой Феодосия полководец Феодосии, восстановивший в Британии римское господство. Его сын, император Феодосий Великий, Максим, самовольно провозгласил себя императором Британии Галлии. Он не только сразу дал мне жезл Центуриона, но и подвинул на три ступени. Но вступивший обыкновенно начинает в десятой когорте своего легиона и постепенно подвигается вперед. — Вы были довольны? — спросила Уна. — Очень. И решил, что Максим выбрал меня за мою внушительную наружность и за прекрасную маршировку? Но когда я вернулся домой, отец сказал мне, что во время войны с пиктами он служил под командой Максима и просил его обласкать меня. — Ты был тогда мальчик, — заметил Пек. — Да, — согласился Парнези. — Но не ропщи на меня за это, Фавн. Боги знают, что позже я отказался от игр. Пек кивнул головой и положил свой коричневый подбородок на коричневую ладонь, его большие глаза стали неподвижны. Вечером перед моим отъездом из дому мы принесли жертву предкам. Это было простое, обычное домашнее жертвоприношение. Но никогда в жизни я так жарко не молился добрым теням. Потом мы с отцом на лодке отправились в Регнум и через меловые залежи на восток, в Андериду, вот там. — Регнум, Андерида? — дети посмотрели на Пека. — чичестер Регнум, — сказал он, указывая в сторону Вишневого холма. Потом через плечо указал на юг и прибавил — Певсный, Андерида. — Опять Певсный? — сказал Дэн. — То место, к которому пристал Виланд? — Виланд и некоторые другие, — сказал Пек. — Эвсни не молод даже в сравнении со мной. Тридцатый легион летом квартировал Ван-де-Риди. Моя же собственная когорта, седьмая, располагалась севернее, на стене. Максим инспектировал наши вспомогательные силы ван де -Риди и не расставался с нами. Он был очень дружен с моим отцом. Я пробыл там всего десять дней. После этого мне приказали с тридцатью воинами отправиться к моей когорте. Он весело засмеялся. Человек никогда не забывает первого перехода с отрядом. Когда я провел мою горсть людей через северные ворота лагеря, я чувствовал себя счастливее любого императора, Мы салютовали Стражи и Алтарю Победы. «Как? Каким образом?» — в один голос спросили Дэн иуна Уна. Форнезий улыбнулся, выпрямился. По весь рост его кольчуга так засверкала на солнце. «Вот так!» — сказал он и медленно выполнил прекрасные движения римского салюта, который заканчивается глухим звоном «щита», возвращающегося на свое место между плечами. — О, — сказал Пек, — об этом стоит подумать. Мы отправились в полном вооружении. Снова опускаясь на землю, — сказал Парнезий, — но едва дошли до большого леса. Мои люди остановились, желая дождаться вьючных лошадей, чтобы повесить на них свои щиты. — Нет, — сказал я.